Глава 23. И снова раковая случайность. Последние лучи заходящего солнца окрасили бледно-розовую гостиную в теплые насыщенные тона. На пестром диване, с изящно изогнутыми ножками и такой же выгнутой спинкой, сидела красивая молодая женщина. Перед ней, на кокетливом кремовом с позолотой столике, стоял элегантный чайный сервиз и серебряный поднос с карточками для визитов. Жемчужно-белое домашнее платье легкими складками не спадало к полу. А золотистые волосы были убраны в изысканную причёску, но несколько волнистых локонов какетливо выбились из замысловатой конструкции и картинно легли на точёные плечи, что придавало всему образу невинное очарование и милую непосредственность. Она маленькими глотками пила чай и внимательно перебирала карточки, искренне улыбалась, откладывая одни и совершенно по-детски поджимала губы, беря в руки другие. Для утонченной и светской женщины, какой являлась она, ответные визиты были данью уважения благородным и состоятельным соседям. Но, к сожалению, не все они были интересными собеседниками, да и приятными людьми, многих из них можно было назвать с натяжкой. За окном стремительно темнело, но ее любимый салон был ярко освещен огромной люстрой — О канделябры мерцали мягким светом длинных восковых свечей. Вокруг царило умиротворение и покой, только душа госпожи этой нежной гостиной была в смятении и печали. Она проводила здесь много времени, пытаясь скрыться от творящегося в поместье безумия. Муж стал груб, недоверчив и ревнив, как бы она не старалась стать для него хорошей женой и верной возлюбленной. Ничего не выходило. С каждым днем он отталкивал ее все больше и больше, уничтожая все чувства о невыносимую, а порой жестокую ревность. Дверь в комнату с громким стуком распахнулась, вырывая женщину из невеселых раздумий. Высокий и стройный мужчина быстро направился к золотисто-розовому дивану. «Рональд!» — с наигранной улыбкой воскликнула она. В лицо мужчины исказило бешенство и едва сдерживаемая ярость. «Рональд!» Он просто смотрел на неё, пожирал глазами невероятную красоту собственной жены, и злость, чёрными змеями расползалась по венам, острыми шипами впивалась в разум, заглушая слабые просьбы одуматься. Лживая, порочная и испорченная, выплёвывал каждое слово в милое сердце лицо. "Рональд, не делай этого с нами без какой-либо надежды", произнесла женщина. Муж осудил её. и вынес приговор. А она безоговорочно приняла его. Он не верил ей, а она больше не могла биться о закрытую дверь, о глухую стену недоверия. Лучше смерть. Госпожа этого дома, хозяйка этой гостиной и жена этого мужчины, осталась сидеть на изящном диванчике, зачарованно наблюдая, как пламя лизнуло светлые тяжёлые шторы. как попал взлом вверх по тюлевым занавескам, как подбиралась к ней. Потом она взглянула куда-то поверх образовавшейся огненной стены и одними губами произнесла: "Спаси". Дым разъедал глаза, железной хваткой сжимал горло, вырывая тяжёлый хриплый кашель. Огонь впился в кожу обжигающей плетью, сухим ветром прошёлся по волосам и жгучими тисками обхватил голову. Габриэла подскочила в кровати, И начала лихорадочно водить руками по телу, проверяя, что цела, стряхивая жуткое ощущение горящей кожи, прогоняя ночное наваждение, обхватив руками голову, она опустила её к коленям и попыталась глубоко и медленно вдохнуть. Какой ужасный сон, и снова такой реальный. Она помнила всё до мельчайших подробностей: обстановку, голоса, запахи. А самая главная боль и отчаяние Равены и слепую, необъяснимую жестокость Троннельда. Габриэлла чувствовала, что он любил, обожал супругу, но его ревность была настолько сильной, а недоверие таким непоколебимым, что он решился на преступление, поджёг особняк, убил любимую. Тот, кто сеял в нём семена сомнения, знал, куда давить, чтобы они дали всходы и привели к трагическому финалу. Габриэла поморщилась от боли в горле. Неужели она простыла? А потом вспомнила едкий дым, поглотивший гостиную леди Глайнерван, и нервно засмеялась. Чего только не приснится. Разлад в отношениях с Заком, вчерашняя сцена и начинающаяся простуда. Вот тебе и жуткий ночной кошмар. Равена, ну и запал же мне двое образов в душу, а облик в память. Раз ты снишься мне в самых ярких и самых страшных снах, обратилась мысленно к леди Глейнрван Габреэла, а потом откинулась на подушке и посмотрела на соседнюю половину кровати. Одна. Это первая ночь, когда Захария вообще не пришёл. Да. Вчера она не хотела его видеть, но всё равно отчаянно ждала. А сейчас сидела, вжавшись в спинку кровати и поглаживала холодную подушку. мечтая оказаться в его объятиях, рассказать про мучившие кошмары, поделиться страхами и успокоиться в сильных руках, а потом спросить. Спросить о вчерашней сцене, об их отношениях и о совместном будущем, развеять либо свои сомнения, либо свои надежды. Габриэла поднялась с постели. Нужно принять душ, чтобы окончательно проснуться и скинуть с себя ночные видения. До завтрака было больше полутора часов. Но спать больше не хотелось. Она накинула халат и слегка удивилась такому утреннему оживлению. За дверью явно кто-то ходил и негромко переговаривался, а затем последовал тактичный стук в дверь. "Оливер", изумлённо спросила Габриэлла, кого-кого а дворецкого в начале седьмого утра увидеть у себя на пороге, она никак не ожидала. Мисс Хилл, простите, если разбудил, но вам нужно спуститься вниз как можно быстрее. Габрелла, не понимающий, смотрела в морщинистое лицо пожилого мажордома, пытаясь понять, что случилось и что в нём самом неуловимо изменилось. Глаза усталые, складки у рта проступили резче, а весь облик как-то сдулся и поник. "Зачем? Что случилось?" Он тяжело вздохнул. и без своего привычного официального тона ответил. Несчастье, мисс Хилл. У Габриэлла сердце забилось где-то в горле, она подумала о Захарии, который не пришел ночью. Миссис Аддингтон, она упала с лестницы и умерла от полученных травм. Оливер опустил голову, потом еще раз тяжело вздохнул и собрался. Перед ошеломленной Габриэллой снова стоял безупречный дворецкий, вездесущий Оливер. Она быстро шла по светлым коридорам к парадной лестнице, пытаясь осмыслить произошедшее. Утренние сборы не заняли и десяти минут, а неизвестность подстегивала не хуже в упор наставленного пистолета. Как такое могло произойти? Как? Это абсолютно не укладывалось в голове. Еще вчера она видела Эмму живой и здоровой. Правда, ее состояние вряд ли можно было назвать адекватным, но упасть с лестницы, умереть... Габриэла не в силах была осмыслить и принять это. Происходящее казалось каким-то дурным сном, параллельной реальностью. Но это случилось. И случилось здесь, в Эйдж-Вотер-Холле, в доме ее мужчины. Захария! Габриэла вспомнила вчерашнюю сцену в кабинете и поморщилась. Она даже думать не хотела о предположениях, которые ей подбрасывал рациональный мозг, и догадках, которые то и дело всплывали в голове. В холле было много людей: полиция, коронер, рыдающая миссис Крэмбл, Оливер и миссис Грин. Но Габрелла смотрела только на него. Захария разговаривал с инспектором в штабском. Рядом стоял ещё один и молча записывал что-то. Будто почувствовав её присутствие, Захария поднял глаза, и их взгляды столкнулись, испытывающий недоверчивый, со спокойным, отчуждённым Захария, не прекращая смотреть на неё, сказал что-то одному из офицеров, и тот, отделившись от них, двинулся навстречу. Мисс Габриэлла Хил, здравствуйте, инспектор. Она остановилась на последней ступеньке и перевела взгляд на полицейского. Мэм, мне нужно задать вам несколько вопросов. Он огляделся в поисках более удобного места, но в этот час в холле такого просто не было, и нахмурившись, начал разговор прямо на лестнице. Габрелла растерянно отвечала на стандартные вопросы о цели приезда в Великобританию, о себе самой, ни минуты не сомневаясь, что ответы ему давно уже известны. А сама думала о том, что слава богу, коронер уже закончил, и она не видела труп Эммы. А ещё бросала взгляды на Захарию, который стоял недалеко и не сводил с неё глаз. Габрелла каждой клеточкой ощущала его присутствие, чувствовала, что он следит прислушивается к каждому сказанному слову. Мэм, что простите, я она постаралась сосредоточиться на беседе и отогнать все лишние мысли. Инспектор сжал губы в тонкую линию, то ли порицая, то ли понимая её отстранённость. Мэм, может быть, вчера вы заметили что-нибудь странное? Возможно, миссис Адингтон вела себя как-то необычно или, возможно, что-то слышали ночью? Заметила, пронеслось в голове. Габрела подавила желание бросить взгляд на Захарию и, не отрываясь от лица полицейского, произнесла: "Нет, ничего такого. Она солгала, солгала ради него". "Мэм, за время вашего присутствия в поместье вы замечали, чтобы покойная злоупотребляла алкоголем?" "Нет, не знаю, я не так много времени проводила в компании Эммы." только за столом и по вечерам в гостиной, но это обычно не больше часа, потом либо я, либо она уходили. Мисс Хилл, возможно, нам придётся ещё встретиться, если возникнут вопросы. Поэтому не покидайте город. Конечно, ответила она. Инспектор, как такое могло произойти? Эмма на же, беспомощно разведя руками и не особо надеясь на ответ, спросила Габриэла. Он оторвал глаза от блокнота и какое-то время молча смотрел на неё. Пока выводы делать рано, мэм. Нам известно, что покойная в тот вечер выпивала, возможно, оступилась, тише добавил он. А в любом случае нужно ждать результатов вскрытия. Офицер поднялся и дежурно улыбнувшись, повернулся к своему коллеге. Приступ астмы, упал с лестницы, несчастный случай. Была пьяна, упала с лестницы. несчастный случай сколько же трагических смертей возле тебя захария денвер прислонившись к плотно закрытой двери спальни подумала габриэлла день только начался а сил уже не было эмоциональное опустошение единственное чувство которое сейчас ей владело габриэлла вспомнила самуэля митчелла чья смерть официально считалась трагической случайностью Не вопреки всем своим чувствам к Захарии, начала анализировать, подбирать мотив и искать выгоду приобретателей. Сейчас отчёт патологоанатома уже не так сильно внушал доверие, а сомнения буквально разъедали воспалённый, усталый мозг. Насколько ей известно, никакого состава преступления не было. Смерть ненасильственная в лавке, которая была полна дорогостоящих вещей, ничего не пропало. Да и бриллиант, интересовавший Захарию, а может и не только его, остался на пальце покойного Самиэля. Всё, дело закрыто. Но вот это но сейчас очень беспокоило. Мистер Митчелл был несговорчив и упрям в своём решении сохранить семейную реликвию и не допустить воссоединения всех трёх частей ибелина. Что если кто-то настолько хотел заполучить камень что решил добиться поставленной цели любой ценой. Кто знает, возможно, наследник Самуэля будет посговорчевее и продаст оставленное наследство. Габриэлла оттолкнулась от двери, ощущая, как трясутся пальцы. Захария не мог, просто не мог, сердцем она не могла принять, да что там принять, даже допустить такого не могла. А вот разум твердил: подумай, поразмысли, ищи, кому это выгодно, и найдёшь виновного. Она прошла в комнату и кинув взгляд на кровать, заметила письмо. Оно лежало всё так же, опираясь на подушку, и не сулило ничего хорошего. Габриэлла подошла и взяла его в руки. Девственно чистая, без каких-либо опознавательных знаков бумага не намёка на отправителя. Опять Уезжайте, пока это ещё возможно для вас. Все его женщины умирают раньше положенного срока. Все, уезжайте, пока он ещё может вас отпустить. В дверь тихо стукнули, и Габриэлла едва успела отворить дверцу бильевого ящика и закинуть туда письмо, когда на пороге оказался Захария. Мне нужно поехать в участок, подходя к ней, проговорил он. Ты как? спросил заботливо, погладив щёку. "Нормально", уворачиваясь от прикосновения, ответила Габриэлла. Её трясло от собственных мыслей, от недоверия и от страха. Он повернул её лицо к себе и нежно коснулся губ. "Я скоро, и когда вернусь, мы поговорим. Я знаю, у тебя появилось много вопросов". "Хорошо, я буду ждать тебя". Она спрятала лицо у него на груди. И вдохнула любимый аромат — пряный парфюм, чуть-чуть сигары и мужчина. Габриэла с ума сходила от этого запаха, но сейчас липкий, вонючий страх, который она испытывала, забивал все остальное. Захария в последний раз ее поцеловал и ушел. Она снова достала письмо и пробежала глазами по отпечатанным на машинке строчкам — Пишущая машина явно другая. Все буквы ровные, чёткие, на одной линии. Габрела прикусила губу от досады и непонимания. Кто? Кто пишет ей эти письма? Не Эмма, это уж точно. Тогда кто? А самое главное, что они значат? Предупреждение или угрозу? То, что пишущий это не добрый самаритянин, она была уверена. Кто-то желал её отъезда, но зачем? ради безопасности. Хм. Это вызывало сомнения. А может, она мешала кому-то или чему-то? Опять вопросы. Чёрт, что же происходит в этом доме? Про себя выругалась Габриэлла. Самое загадочное место в Англии и самое опасное, добавила она, ещё раз пробежалась по отпечатанным строчкам. Все его женщины умирают раньше положенного срока. Все Габриэлла задумалась. Все его женщины. Она вспомнила Эмму и всё, что узнала и увидела за время, проведённое в Эджвотерхолле. Ей всегда казалась странной эта привязанность к зену, взгляды, брошенные ни в ночай, но настолько красноречивые, что вызывали полное недоумение, отстранённость касательно всего, кроме того, что имела отношение к Захарии, явная антипатия к самой Габриэлле. И антипатия эта проявилась в полной мере, когда она стала любовницей Захарии, а своего апогея достигла, когда он объявил об их отъезде в Чикаго и планах на совместное будущее. А самое главное, мольбы Эммы в кабинете Габриэлла слышала уже такие у Захарии дома. Та женщина, которая звонила ему, умоляла также с тем же настойчивым и пугающим желанием принадлежать Но Анна когда-то была его любовницей, это очевидно, а Эмма, его сестра, пусть кузина, но всё же, но там в кабинете она выглядела как женщина влюблённая и брошенная. Этого не может быть, отмахнулась Габриэлла от возникшего подозрения, оно было настолько жуткое и противоестественное, что всерьёз даже думать об этом не хотелось, а потом вспомнила Лауру. погибшую в дорожной аварии. Ещё один несчастный случай с женщиной, которая была близка ему. В непринуждённой беседе с Элизабет та упоминала меценатскую деятельность Захарии. Он был очень щедрым филантропом, очень. А богатые люди обычно так легко не расстаются с большими деньгами. Прислушиваясь тогда к той светской беседе, Габриэлла даже усомнилась в законности всего этого благотворительного дела. Всё это сильно уж смахивало на уклонение от налогов и обман государства, но тогда копать в этом направлении не было надобности. А сейчас, а сейчас случайности кажутся не такими случайными, а смерть Лауры уж слишком своевременной и, возможно, выгодной для кого-то, как и смерть самого Эля Митчелла. Все эти неутешительные выводы никак не вязались с образом Захарии Денвера. Габрелла не могла представить его замешанным в такого рода преступлениях или не хотела. Может быть, поэтому она даже размышлять не стала над историей об избиении, а просто отказалась в неё верить. А может быть, это было ошибкой. И сцена с Эммой явное тому доказательство. Он, конечно, не ударил её, но был в полушаге от этого. Да и отшвырнул так, будто она тряпичная кукла, а не живой человек. А может, это все проклятые камни, две части бриллианта, принадлежавшего великому магистру Жаку де Моле, а после него многим другим? И никому из них они не принесли ничего хорошего. А теперь ими владел Захария, пока двумя, но страстно желает заполучить и третью часть. Он хотел, чтобы и Белин засиял как прежде, обрёл первозданный облик и стал поистине прекраснейшим венцом его коллекции. Кровавые камни, как сказал Сэмюэл, с дурной славой и невероятно сильной энергетикой. Люди жаждали обладать ими и не гнушались никаких способов, а потом расплачивались за эту тягу деньгами, свободой и головой. Все три части Ибелина стали сосредоточием человеческих несчастий, концентрацией боли и пугающих случайностей, и все же были необыкновенно притягательны. Габриэла на себе прочувствовала эту магию камней, ими хотелось любоваться, касаться и владеть. Но был еще и сам Эйдж-Вотер-Холл, поместье, обросшее легендами и слухами, а сны, которые снились здесь Габриэле, были живыми, мрачными и зловещими. она не верила в призраков, в потусторонние силы и тому подобные мистические явления, но картинки, которые ей подбрасывало подсознание, были такими реальными, что она уже не сомневалась, смерть Равены Гленерван не была роковой случайностью, вопиющая несправедливость, убийство и слепой ревности, ужасное стечение обстоятельств в этом доме, она не обрела ничего, кроме страшной смерти. Может, это обида и месть за испытанное в замужестве горе, за печальную участь, трагическую судьбу? А женщины, полюбившие хозяина Эйдж-Ватер-Холла, под давлением злого рока вынуждены повторять ее историю и погибать при весьма загадочных обстоятельствах, а их смерть, как и ее, останется неотомщенной трагической случайностью. «Да, всех убил призрак», — скептически подумала Габриэлла. Она не верила в привидения, а верила своим инстинктам, чутью и интуиции. А они подсказывали, если у всего, что происходит в этом поместье, есть преступная подоплека, то виноват в этом не эфемерный дух, а вполне живое существо из плоти и крови. Ведь был еще сам Захария, мужчина, в котором поразительным образом сочеталась нежность и чуткость, с жестокостью и невероятным цинизмом, страстный любовник и пылкий возлюбленный, бескомпромиссный руководитель и безжалостный бизнесмен, мужчина, ставший ей так близок, но которого она совершенно не знала. Я всё о тебе знаю, Захария Денвер. Что же ты знала, Эмма? спросила у пустой комнаты Габриэла.